Действие третье. Сцена седьмая. Декорации больницы, как в первом действии. Все те же кровати, все тот же больной, укрывшийся с головой на четвертой кровати. Иисус, Будда и Магомед сидят каждый на своей кровати, в больничных пижамах. «Ну вот, извольте полюбоваться, что бы мы с человечеством ни делали, все выходит боком» а нам по-прежнему угрожает лоботомия. Возможно, исцеление пророков — это особый ритуал, смысл которого мы не понимаем. Жизнь гораздо проще, чем вам кажется. Джамма! В жизни либо ты их, либо они тебя. Но мы ведь и были посланы в этот мир чтобы это положение изменить. Ведь это правило животного мира и не должно быть правилом мира людей. А я не вижу большого различия между людьми и животными. Тот, кто был родзой, может и в следующей жизни стать ослом. И наоборот. Неужели нам так и не удалось ничего изменить? Входит санитарка, толкая перед собой тележку с обедом. «Наконец-то! Сахтен!» «Изголодался Магомедик, но я тебя первым покормлю, ласковый ты мой!» Санитарка подсаживается к Магомеду и начинает его кормить как ребенка, с ложечки. «Котик, открой ротик!» Магомед жмурится от удовольствия и открывает рот. «Вот так, я Хабиби!» Вот так, Эфтак, тумак, вот так, Эвла, Эвла. А ты что же, милейшая женщина? Арабский не забыла. Да, как-то так получилось. Привязалась пара слов. Как говорится, она Фахем. И заляхем хульвахат бахке. Я думаю, если нужно, то каждый сможет. Ведь так? Ведь Магомедику приятно. Скажи, Магомедик, тебе приятно? Да. «А как же? У меня было девять жен, но такой заботливой, как ты, никогда не было. Хочешь быть моей десятой женой?» «Ой, да что ты, что ты? Мне замуж поздно уже. Да и люблю я тебя, Магомедик, не по-женски, а по-общечеловечески». Будда скептически ее спрашивает. «Как так?» Санитарка переходит к Будде и начинает кормить его с ложечки. По общечеловечески, вы теперь мне все любы дорогие. Это раньше я кроме Иисуса никого не видела. А теперь я поняла, что нет единственного пророка. Всяк человек в какой-то мере пророк. Милая женщина, хотя то...» Что ты говоришь, звучит как несусветная ересь, но мне это нравится. Да тут со мной сегодня такие приключения произошли. Да что ты говоришь? Я вроде не пила с утра, но привиделось мне, что взошла я на пик высокой горы, и там были вы. Будда пытается замять. Бред какой-то, не будем об этом. Нет-нет, продолжай, милая женщина. Продолжай. Я говорила стихами, а вы мне аплодировали. Я и теперь не могу избавиться от поэтических строк, крутящихся у меня в голове. Если только писать по прозрачному снегу, по серебряной выси, бездланного неба, по зачищенной ране дождевого вулкана, по отмытой фонтане статуи великана. Если только писать по немыслимым сеймам, разнополых ворон и расплющенных чаек, если только молиться губами пророков и записывать мысли на палочках судеб. Вот тогда и приходит, что мы называем неизбежным прозрением вселенского смысла». Все пациенты аплодируют. «Слушай, женщина!» — У нас на Востоке поэты ценятся чрезвычайно. Поедем со мной домой. В Мекку! — Да подожди ты со своей Меккой. У тебя на понедельник операция по удалению мозгов назначена. — Ты, Зенсина, все за поосторожнее со стихами. Тут я лежал в палате с одним железнодорожником. Так он все стихами говорил. Что не скажет, то стих. Видимо, ему стук колес навевал поэтические строчки. А потом... Санитарка перебивает. Что потом? Лоботомию сделали. Больше стихов не пишет. Скучным стал, как зомби. А хотите, я помогу вам бежать отсюда? А толку-то что? Нас на первом же пророчестве поймают и вернут обратно. А что, если вам помолчать, но не пророчествовать? Мы не можем не пророчествовать. Мы же пророки. Пророк не может молчать. Если он молчит, то он уже не пророк. А что, если вам перестать быть пророками без операции? Это все равно. Как если бы я спросил, а что, если тебе добровольно перестать дышать, милая женщина? Пока мы тебя не удавили. Я не хотела вас обидеть. Я просто подумала, что вы могли бы быть пророками тайно, на домашнем уровне. На домашнем уровне пророков не бывает. Враги человека домашние его. Но тогда... Вообще быть пророком тайна, только для себя. И я было подумал, что от наших экспериментов человечество изменилось в лучшую сторону. Нет, как были идиотами, так и остались. Только внешнего лоску прибавилось. Будь терпелив к милой женщине. Она, наверное, просто не понимает назначения пророка. Вот и говорит не весь что. Стать пророком для самого себя. Люди, неужели вам нравится то, как вы живете? Неужели это и есть лучшее, на что вы способны? Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Но все, понеслась на нагорная проповедь.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 сынами Божьими, блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царствие небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески несправедливо злословить на меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли. Если же соль потянет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее на попрание людям? Высвет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, Небесного. Санитарка встает на колени перед Иисусом и начинает креститься. Иисус поднимает ее с колен и берет ее за руки. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет? Подлежит суду. А я говорю вам что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», подлежит Синедриону. А кто скажет «безумный», подлежит Гиене Огненной. Значит, главврач, считающий, что вы безумны, подлежит Гиене Огненной. «Наконец-то прозрело! Не нас менять нужно!» «Не пророком рты затыкать, да по сумасшедшим домам держать. А вам нужно меняться. Вам, людям, главврачам вашим, недорезанным!» «Теперь я знаю, что делать. Магомед, у тебя есть хороший кинжал?» «Откуда? Все санитары отобрали!» «Женщина, ты не поняла». Я же сказал, не убий. Я же сказал, не суди. Да не судимой будешь. Санитарка снова встает на колени перед Иисусом. Так научи. Что же мне делать? Ничего не делать. Веруй. Если все будут веровать, то и придет царствие небесное. Начни с себя. А как же вы? Родимые ведь снова казнят вас казнью позорной, может быть, еще более позорной, чем распятие. Но операция — это не казнь, это лечебное мероприятие. Головурачу виднее. Если он считает, что нас следует лечить, то мы должны терпеть. Я все же его убью, тоже мне, Понти Пилат, в белом халате. Я тебе «Запрещаю. Не вставай на пути того, чему суждено свершиться». «Не держи ее! Пусть сотворит то, что ей на роду написано!» Санитарка вооружается огромной поварешкой с тележки. «Не убью, так поколечу. Тоже мне исцелитель пророков!» Санитарка решительно убегает. За кулисами слышится шум. «Не брань санитарки!» «Звуки глухих ударов и крики главврача!» «Да, не зря нас обвиняют в подстрекательстве, к экстремизму!» «Ничего не понимаю, как моя мирная проповедь могла привести к такой реакции? Может быть, эта милая женщина не в себе?» «А кто в себе? А кто нормальный-то?» Я вообще считаю, что нормальное состояние человека — это бред. Вот уверены ли вы на все сто процентов, что мы с вами действительно не сумасшедшие, и нас не надо лететь? А как же Архангел Гавриил? Галлюцинация. А как же наше утреннее собрание на горе? Иллюзия же наши прозрения? К -к конфуляции, заполнение пробелов памяти ложными, но воспоминаниями. Будда, ты страшный человек. Скорее бы тебе укоротили мозг. Совершили, так сказать, мозговое обрезание.